это была уже новость, так новость. Сергей привстал со своего места, чтобы рассмотреть все в подробностях. Зал приветственно зашумел. На сцене появился необычно высокий человек. Генеральный директор «Новых горизонтов» в сравнении с ним был словно маленький ребенок возле взрослого. Гигант носил на лице маску с птичьим клювом, загнутым к низу. За балкона Сергею плохо было видно, во что именно он был одет. Кажется, длинный кожаный плащ. Люди в зале аплодировали. Казалось, они приняли появление этого странного существа как часть представления, как очередную приятную шутку от организаторов маскарада. У него нехорошо ёкнуло под сердцем, потом заломило в висках – Все его инстинкты сейчас кричали об опасности, но люди внизу веселились, как ни в чем не бывало. Они что, ничего не понимают? Гигант поднял приветственную руку и зал в одно мгновение стих. Сергей почувствовал, как его тело оцепенело. Он хотел было крикнуть, но язык отказался его слушаться. В ужасе он просунул под маску пальцы правой руки и принялся ощупывать рот, пытаясь понять, что происходит. Гигант между тем заговорил. Голос его, казалось, шел отовсюду. «Мы рады приветствовать сегодня всех присутствующих. Это действительно великий день. Великий день для всех нас». Тысячелетиями наш мир жил рядом с вашим, и мы всегда были добрыми соседями. Мы всегда приходили на помощь вашим народам и государям, когда нас просили. Так ответьте мне, люди, понравился ли вам праздник, организованный в вашу честь? Да! Закричали из зала. Понравился, жги еще! Хорошо. А довольны ли вы угощением? Да, угощение супер! Даешь стриптиз? Кричали из зала. Превосходно! Значит, вы довольны? Условия соблюдены. Объявил гигант. Кромко заиграла торжественная музыка. Откуда-то с потолка в зрители посыпались разноцветные воздушные шары, их ловили руками. Сергею хотелось закричать с балкона. «Да что с вами, люди? Разве вы не видите? Разве вы не ощущаете приближение беды? Это существо, не человек!» Но все, что он мог сделать, это вцепиться в перила и наблюдать. Оцепенение не отпускало его. он уже знал, что дело этим не кончится. На сцене генеральный директор «Новых горизонтов» о чем-то переговаривался с гигантом. Их разговор тонул в шуме толпы. Сергей увидел, как директор вдруг странно начал дергаться. Потом неожиданно для всех упал перед существом на колени и словно в мольбе опустил голову на пол сцены. Такое отношение богатого человека было встречено зрителями с одобрением. Маскот! Маскот! Маскот! Маскот! У компании появился новый символ. Нет! Это новый Бог! Бог пятого измерения! Да здравствует новый Бог! Даешь скидку на жилье! Гигант торжественно поднял обе руки вверх, и зрители вновь, словно по команде, затихли. «А теперь я прошу вас посмотреть на потолок». Сергей машинально поднял голову и посмотрел. По потолку зала побежали. Засветились светвистыми молниями символы, очень похожие на те, что он видел на стенах своих комнат. «Наступила полночь!» – возвестил гигант. «Это значит, что вы все теперь находитесь в нашем мире. Ваша страна продала вас нам в обмен на наши знания и возможности. Сорок тысяч приглашений». Сорок тысяч жертв будет сегодня принесено во славу нашего мира. За знание и правом пользоваться нашим вниманием нужно платить, но деньги нас не интересуют. Древние египтяне строили для нас пирамиды и приводили к нам целые племена. Астеки в нашу честь приносили в жертву сердца десятков тысяч рабов, а их преемники, испанцы и итальянцы, топили целые флотилии с чернокожими рабами, только чтобы прикоснуться к краешку нашего величия. Сегодня настала ваша очередь. Вы можете сколько угодно кричать о том, что вы живете в свободной стране, и у вас равные права. Но за вас уже все решили. Ваши правители принесли вас в жертву, поскольку сочли ненужными для общества. Всех вас вычеркнули из списков живых и отдали в нашу полную власть». Вы теперь жильцы Пятого измерения. Гигант повернулся и посмотрел настоящего на коленя генерального директора. Но сегодня не только вы будете принесены в жертву, но и все руководство компании Новые Горизонты. Все директора, менеджеры, бухгалтеры, технический персонал. Государство берет управление в свои руки и считает, что оно вполне может справиться самостоятельно. Это их решение, и мы решили пойти им навстречу. Они хотят начать все с чистого листа. Так что? Да будет так. Да начнется жертвоприношение! С этими словами он опустил свою голову на голову генерального директора. В тишине послышался мерзкий хруст. Зал задрожал. С потолка полетела каменная крошка. Люди в зале начали кричать, началась давка. Все пытались выбежать в открытые двери. Тресло все сильнее. В потолке зала появились трещины. Сильный удар сбил Сергея с ног. Поднимаясь с пола, он увидел, как над балконом пролетело что-то большое, похожее на птицу. Сломя голову, он кинулся вниз по ступенькам. Пробежав несколько коридоров, он выскочил в зал с оранжевыми дверями. Тут все изменилось. Зала больше не было. Он оказался на дне огромной пещеры. С площадки, на которой он стоял, во все стороны уходили крутые лестницы. Ступеньки были вырублены прямо в скалах. Пока он озирался, соображая, не вернуться ли ему назад, мимо пробежал один из гостей. Вид его был ужасен. Одежда свисала лохмотьями, он был весь в крови. Мужчина бросился к ближайшей лестнице и принялся взбираться по ней. Сергей хотел было бежать за ним следом, но тут из-за скалы вытянулась длинная, похожая на слоновий хобот щупальца и, подцепив за ногу, утащила кричащего мужчину. Сергей побежал назад, он снова оказался в коридорах. Побежал наугад, не разбирая дороги, слыша, как позади него кричат в ужасе люди. Следующий зал, попавшийся на его пути, был сауной. Он миновал его почти бегом. Едкий зеленый пар, поднимающийся от бассейнов, где еще недавно была кристальной чистоты вода, перехватывал дыхание. От него слезились глаза. В мутной воде теперь плавали мертвые, сварившиеся до красна люди. В конце зала он, подскользнувшись в луже, пулей вылетел в открытую дверь и упал на что-то мягкое и липкое. Когда он осознал, что упал на еще живого человека, завизжал от страха и неожиданности, оттолкнув его от себя, увидел, как тот дергается в судорогах, пытаясь подняться. Этот человек был без маски и без кожи на лице. Сергей перешагнул через него и побежал дальше. В следующем зале он попал в настоящий водоворот из людей. Они выскакивали из всех дверей, кричали, плакали, спрашивали, где выход. Потом в толпе, словно электрический ток, пробежала информация, что выход буквально в двух шагах, и все ломанулись туда. Сергей подхватил этот бурный, плотный поток человеческих тел, и он уже не надеялся из него выбраться. Он только боялся, что сейчас упадет и его затопчут. Толпа вынесла его в зал, где находился театр. Кукольный театр со стенами в декорациях и множеством кукол на ниточках. Куклы смотрели на людей, прячась у низших стен. Куклы выглядывали из-за декораций и даже свисали с высокого потолка, дергая, словно в руках кукловода. Зрелище было настолько мирным, что люди, набежавшие в театр, даже немного расслабились. толпа рассыпалась по театру в поисках выхода. Сергей искал, куда бы спрятаться. Он чувствовал, что передышка была недолгой, поэтому начал простукивать стены в поисках пустот. Как ему это пришло в голову, он сам не понимал, но продолжал этим заниматься и, наконец, нашел. Стена откликнулась. Он ударил по ней посильнее и пробил дыру, Веселой картине, изображавшей шута с длинным носом, танцующим перед королем, сидящим на троне. В тот момент послышалась громкая барабанная дробь и визгливый голос пронесся по театру. «Дамы и господа, мы начинаем наше маленькое представление!» Со стен театра ударили пучки света и сошлись в одной точке, вызвав испуганные крики. Там, где они сошлись, на колонне стоял шут, игрушка с длинным кривым носом и в колпаке с бубенцами. Сергей посмотрел на шута, потом перевел взгляд на испорченную им картину. «Да, это был тот самый шут!» Зазвучала веселая музыка, игрушки ожили и запели. «Мы ждем вас, жердяи, козлы-негодяи!» За жадность пора отвечать. Все те, кто жилье за насчет покупали, веками здесь будут страдать. Бегите, спешите! Багровые нити сплелись нетерпение в клубок. Мы всех вас поймаем, мы вам обещаем. Наказаны будете в срок! Куклы плясали и дразнили испуганных людей. Они зазывали и манили тоненькими голосками, а в центре всей шумихи плясал на столбе игрушечный шут. Он хохоча достал неизвестно откуда жезл с набалдажником в виде бараней головы и начал им размахивать. И тогда с потолка вмечущихся в панике людей полетели красные нити. Они впивались в них, превращая в послушных марионеток, а шут управлял их движениями. Нити летели туда, куда указывал его жезл, и каждая находила свою жертву. А потом потолок раскрылся, и там появился огромный глаз. Этого Сергей уже не выдержал. Он начал биться плечом в стену с таким остервенением, что провалился внутрь, в странную пустоту. Ему казалось, что глаз видит его повсюду и сжет, сжигает его до костей. Он полз, стиснув зубы и закрыв глаза. Полз в поисках самого маленького, самого тихого уголка, только бы спрятаться от этого глаза. Он не знал, сколько прошло времени. Он давно уже не обращал внимания на крики и мольбы о помощи. Он полз, пока не потерял сознание. Сергей очнулся от багрового света. Поначалу он думал, что все это только кошмарный сон, и вот сейчас он встанет с кровати и будет все как прежде. Но стоило ему пошевелиться, как боль вернула к реальности. Лежать на камнях было очень больно. Он приподнялся и попробовал стянуть с себя ненавистную маску черного зайца, но та словно прилипла к лицу. Его фраг был весь в грязи и запекшейся крови. Он избежал лап чудовищ и красных нитей, превращающих людей в живые куклы. Он прополз там, где другие умерли, перешагнул через трупы и страдания. В голове странно звенело. Он повернулся к источнику света. Очередная пещера и странный чужой город на той стороне пропасти, испускавший багровый свет. «Стойте! Нет! Не приближайтесь ко мне! Вы воняете!» Услышал он над головой крики и обернулся. Над ним возвышалась небольшая скала. Крики звучали оттуда. «Все, ваше пятое измерение! Помойка! Нет, не надо!» Послышался рвущийся звук, и к ногам Сергея упала голова. Он бросился под скалу, пытаясь использовать ее как укрытие. «Сжался в комок, поджал под себя ноги, лишь бы его не увидели!» Закрыл глаза. «Ты знаешь, зайчишка, что такое пресыщение?» Раздался страшный в то же время знакомый голос. «Это он!» – подумал Сергей. «Он нашел меня!» «Открой глаза! Не бойся! Я жду!» В голосе было что-то такое, и Сергей не осмелился ему перечить. Гигант в птичьей маске стоял перед ним, сложив за спиной черные кожистые крылья. Настоящий охотник, убивший сегодня сотни сочных оленей и нежных косуль, победивший десятки львов и содравший с них шкуру. «Думаешь, поднимет руку на беззащитного зайчонка, чье сердечко так бешено бьется?» «Не знаю», — ответил Сергей, собравшись духом. «Для вас я такая же жертва, как и все». «Ты пришел сюда не для того, чтобы стать жертвой. Стать жертвой — это почет, а ты его не достоин. «Тебя вообще не должно было здесь быть!» «Так отпустите меня, раз я недостоин!» Гигант засмеялся. Он смеялся долго. Сергей с ужасом слушал этот смех, понимая, что обречен. Никто его не отпустит. Он жертва. «Напрасно ты так думаешь!» Сказал гигант, закончив смеяться. Я могу читать все твои мысли. Я тебя отпущу, но отсюда просто так не уходят. Ты принесешь мне клятву верности. Зачем? Затем, что этот мир только для избранных. Только для тех, кому мы сами разрешили остаться. Таковы правила. Мы стараемся их соблюдать. Сергей поднялся с земли. Вы боги? Кто вы такие? Зачем вы заключили сделку с правительством? Это все только ради жертв? Гигант смотрел на него, как ему показалось, с удивлением. А, -а, -а ты же пришел за ответами. С какого мне начать? Откуда взялось это пятое измерение? Почти выкрикнул Сергей. Оно всегда было. Это мой мир. Но тебя интересует не это. Тебя интересует, откуда в твоем городе появились дельцы, продающие ритуал, позволяющий связаться с нашим миром. Но этот вопрос меня интересует не меньше, чем тебя. Ритуал? Да. Эти символы, которые ваши дельцы наносили на стены квартир, и в результате появлялись чудесные дешевые комнаты. Так это ваш ритуал? Это наш ритуал. Тысячи лет назад мы дали формулу вашим ученым, которых тогда называли колдунами и жрецами для связи с нами. Но тот ритуал, который использовали ваши дельцы, был извращен в самом начале. Его настоящее свойство – открывать портал в наш мир. Но его использовали не до конца. В результате мы заимели большую проблему от вас. Ваши дельцы начали делать комнаты, используя наше пространство. Мы видели вас. «Мы слышали вас, но ничего не могли с вами поделать. Это как если бы в вашу квартиру вторгся наш сосед снизу и начал внутри вашей квартиры делать свои комнаты, ходить в туалет вам на кровать или на ковер, а вы бы лишь беспомощно наблюдали за его действиями. Поэтому, когда проблема стала заметной, Мы предприняли ответный ход. Думаешь, мы только от дятлов, ремонтирующих новые комнаты, пострадали? Ваш народ счел удобным использовать наш мир, как мусорное ведро. Нас стали заваливать мусором в буквальном смысле. Мусором? А ты про это не знал? «И вот тогда мы решили организовать встречу с вашим правительством, объяснили ситуацию, рассказали о новых открывающихся перед ними возможностях, в качестве жеста доброй воли подарили ритуал, позволяющий перемещаться из квартиры в квартиру». Ваши государи с радостью откликнулись на предоставление нам моральной компенсации в виде 40 тысяч жертв. Сейчас там, в Москве, разыгрывается комедия под видом трагедии, стягиваются войска, город лихорадит, и все только для того, чтобы скрыть эту почетную жертву. «Вы для страны все сегодня умерли в результате страшной эпидемии». «Всегда знал, что государством управляют негодяи, но чтобы настолько...» Вздохнул Сергей. «Ты расстроен? Пойдем, я покажу». Он подхватил оторванную голову и подвел Сергею к краю подвала. «Думаешь, я убил его?» Спросил он, после чего коснулся пальцами головы. «Смотри!» Сергей увидел, как у оторванной головы отросли паучьи ноги. Она ожила и защелкала зубами, пытаясь вырваться. Гигант, размахнувшись, забросил ее в провал, и она исчезла в красном свечении. «Таков наш мир. Тут не умирают по-настоящему. Мы живем в замкнутом цикле бесконечных перерождений». «Поэтому иногда бывает нужна свежая кровь и жертвы. Мы не боги, но наш мир намного старше вашего. Может быть, когда-нибудь ваш мир будет таким же, не знаю». «То есть все эти жертвы по сути не умерли?» — спросил Сергей, тупо глядя в багровую бездну. «А моя жена?» «Твоя жена останется здесь». Она сама выбрала. Если хочешь, я провожу тебя к ней попрощаться. Нет, подумав, решил Сергей. Не хочу. Я готов служить вам или как там у вас. Делайте, что сочтете нужным. Гигант согласно кивнул и расправил крылья. Он подхватил Сергея одной рукой и, хлопая крыльями, поднялся в воздух. Он нёс Сергея над багровой бездной и над удивительным потусторонним городом на другой стороне. Жители города, похожие на этого гиганта, в таких же масках поднимали головы и приветствовали их. Сергей видел и других, похожих на раздувшихся уродливых бегемотов. Других, покрытых птичьими перьями и чешуёй. Этот мир был другим, он не понимал его». Глаза болели от увиденного и пережитого. Уже совсем привыкший к виду чудовищ Сергей вздрогнул от удивления, увидев на крыше одного из зданий обычную девочку, подростка в простеньком платьице. Она стояла с закрытыми глазами, а за спиной у нее клубилась тьма, из которой наружу вылезали зубастые змеи. Шипя и переплетаясь между собой, они бросились к летевшему гиганту, Но тот поднялся выше, и клубок змей не догнал их. «Кто это?» – крикнул Сергей. «Разве вы не хозяева здесь?» «Хозяева? Но бывает, что сюда проникают и хулиганы. Ничего, позже разберемся». Он принес Сергея на опушку самого странного леса, который он мог себе представить. Деревья корявыми великанами росли повсюду. Листвы на них не было, только было видно, как сквозь черную кору пробиваются серебристые жилки. Сергей немного смутился. Деревья чем-то неуловимо напоминали ему людей, но чем? «Это особенное место», — сказал гигант, складывая свои крылья. «Основа цикла». «Какого цикла?» — не понял Сергей. Гигант подошел к одному из деревьев и погладил его черную кору. Дерево зашевелилось. На его стволе появилось искаженная мукой человеческое лицо. «Это Валя, Валентин Николаевич», — с усмешкой в голосе сообщил гигант. «Очень хороший семенин и труженик. Все в дом, все в дом нес, да, Валентин Николаевич?» Дерево задрожало под его рукой. «Он очень хозяйственный. Когда Валентин расширил пространство в нашу сторону, его метровая комната оказалась над жилищем очень уважаемого у нас существа. И вот Валентину взбрело в голову, что в комнате очень холодно, и он решил ее утеплить». Валентин несколько месяцев сверлил дырки в комнате при помощи обычной дрели и победитого сверла с напайкой. Надо ли говорить, как пострадал от этого его нечаянный сосед, слушая каждый день шум от его стараний? «Но ведь он не знал», — вступился за него Сергей. «Незнание законов не освобождает вас от ответственности». Так у вас говорят. За это он и был наказан. Он сам стал домом для существ, которые его постоянно грызут и едят. Впрочем, как и все деревья на этой поляне. При чем тут какой-то цикл? Гигант засмеялся в ответ. Да, ты прав. Я увлекся. Дело в том, что сейчас под корою у Валентина Николаевича ползают маленькие существа. Ты можешь назвать их феи. Самцы и фей, если быть более точным. Такой у них образ жизни – сидеть на месте и ждать созревания. Зато когда созреют, испускают импульс, призывающий самок. Самки за счет своих свойств могут перемещаться и жить между мирами. Я тебе продемонстрирую. Из его пальца вырос длинный острый коготь, которым он начал сосредоточенно ковырять кору, вызывая мучительные содрогания у дерева. Валентина. Ага, нашел. Он показал Сергею маленькую личинку. А теперь надавим. «Самую малость!» Воздух вокруг него засверкал. Через несколько секунд гигант оказался в плотном облаке мельтешащих серебристых бабочек. Он поймал одну бабочку и показал Сергею. «Фея, самочка!» Прилетела на зов самца. «Как ты думаешь, как эти феи и комнаты, создаваемые компанией «Новые горизонты», связаны между собой?» Как? Сергей непонимающе разглядывал фею. Она походила и на насекомое, и на маленького человечка одновременно. У нее были четыре лапки, похожие на человеческие ручки и ножки. Но тело было как у насекомого, и глаза как у пчелы. Их чешую мы используем для ритуала перемещения, но те, кто продавал комнаты пятого измерения, пошли дальше. Они использовали самок-фей полностью, перетирали их и смешивали с фосфорицирующей краской. В ключе они прятали самцов. Когда ключ вставлялся в замок и проворачивалась нужная комбинация, самца возбуждали слабым электрическим зарядом. И он совершал призыв. Призыв, как ты сам понимаешь, действовал на краску и появлялась комната. А поскольку призыв был неоконченным ритуалом по перемещению, у нас забирался кусок пространства в вашу пользу и работал, пока не стиралась краска. Да, теперь многое встает на свои места. Гигант тем временем достал из кармана рок и затрубил. Из деревьев появились зеленые пузатые карлики. Один из них нес кубок, вырезанный из кости. «Кто это?» Спросил Сергей, разглядывая карликов. «Они бывшие дети. Когда-то, очень давно, они отправились в крестовый поход, но по дороге попали сюда», — ответил гигант. Карлики деловито принялись ловить феи бабочек. Пойманную добычу они несли кубку и давили над ним. «Зачем? Разве вам их не жалко?» — потрясенно спросил Сергей, наблюдая за их действиями. «Ритуал больше не работает, как прежде. Мы перекрыли вашему миру возможность использовать его. Ваши правители получат вместо технологии прорыва в иные пространства только пустые двери и разбитые мечты». Поэтому домой тебя отправлять придется другим способом. Ты сам станешь формулой для перемещения в пространстве. Но для этого придется выпить чашу до дна. А сейчас ты должен принести мне клятву верности. После совершения ритуала я оказался в Москве, в своей квартире. «Как это вышло, я не понимаю, да, если честно, и не хочу понимать. Сотовая связь уже не работала. По телевизору было объявлено об эпидемии и карантине. Остальное вы сами знаете». Закончил свой рассказ Сергей. «Слов нет. Феи, чудовище. Заговор власти против народа». Проворчал Роман. «Серег, а у тебя точно крыша не поехала?» «Я рассказал вам правду, но каждый из вас сам должен решить, что правда, а что нет». Упрямо сказал Сергей, глядя в окно. Была уже глубокая ночь. «А я верю», — заявил Антон. И «Я кучу набросков сделал с того момента, как карантин объявили. С Сергеем мы не общались все это время, но мои наброски и рисунки подтверждают его слова». «Эх, все вы художники, нет мира сего». С досадой вздохнул роман и убрал в карман диктофон. Ладно, пора нам свиней уже домой ехать. Засиделись мы. И я тоже пойду. Сергей поднялся со своего места. Спасибо за угощение. Куда ты пойдешь? Обратно в Москву? Удивленно спросил Антон. Нет, у меня теперь другие хозяева. Куда велят, туда и пойду, равнодушно ответил Сергей. Антон проводил их до садовой калитки. Прощаясь, Сергей попросил Романа. «Не потеряйте диктофон и запомните все, что я вам говорил. Только вы двое знаете всю правду о Пятом Измерении». «Как это двое?» хмыкнул Роман. «Антоха еще знает». «Да, извини, оговорился, говорился». Поправил себя Сергей. «Да, ну ладно. Тебя подбросить до станции. Я на машине». «Не надо». Я пешком прогуляюсь. «Ну, как знаешь!» Антон молча смотрел из-за калитки, как друзья его расходятся. Сергей повесил рюкзак на плечо и пошел в одну сторону, а Роман с Вениамином на автомобиле в другую. Антон попытался уснуть. Выпил успокоительный и лежал на кровати. Сквозь дремоту он услышал, как орет кошка на улице. Потом заорали сразу «две». Валеренко, спросонья, — подумал он. — В сарае, где краски, я оставил пузырек с валерьянкой. Коты учуяли. Вставать и распугивать кошек ему не хотелось. Через какое-то время послышался грохот и снова раздался кошачий визг. Нехотя он встал с кровати и, зевая, пошел в сарай. В сарае он пощелкал бесполезным выключателем и решил найти пузырек на ощупь. Шаря руками по верстаку в потьмах, он наступил во что-то липкое и в первую минуту подумал, что наступил в разлитую котами краску. Чертыхаясь, он попытался освободиться, но лужа была словно клей. «Да что ж такое, мать твою!» Выругался он, и тут сарай зажегся свет. «Повежливее, Антоха, здесь все-таки дама!» Услышал он голос Сергея. Антон заморгал, пытаясь привыкнуть к свету. «Сергей, ты не ушел?» «Не мог уйти. Разве ты еще не понял?» Ответил Сергей, стоя на пороге в сарай. Антон посмотрел себе под ноги. Под ним растеклась большая розовая лужа. Вот в чем он увяз. «Знакомься, Антон, это Верочка!» Сергей представил художнику лужу. «Верочка, это Антон. Вы друг про друга мало слышали, но только теперь довелось познакомиться». «Что ты несешь?» Антон пытался освободиться из липкой лужи. К его удивлению, он вяз в ней все глубже и глубже. «Это моя жена», — кивнул на лужу Сергей. «Мы вроде как помирились, да. Теперь она выглядит немножко иначе». Пятое измерение всех меняет. И ей в таком состоянии очень понравилось. Это Вера? Да. Когда я вернулся в свою квартиру в Москве, она разыскала меня. Каждую ночь она приходила ко мне, растекалась розовым силуэтом на стене. И рассказывала, как ей там хорошо. С какими людьми она познакомилась, с какими существами. Не читать здешней богеме. Она извинилась за свое поведение так сильно, что я не выдержал и простил ее. Ее характер очень изменился. Теперь она стала мне казаться почти идеалом. Но у нее есть серьезный плюс. Она может одновременно существовать и в том, и в нашем мире. Представляешь? И это с ее помощью я преодолел карантин в Москве и смог добраться сюда так быстро. Антон погрузился уже по колено в жидкую Верочку. «Пожалуйста, вытащи меня!» «Я верю тебе, верю!» Взмолился он. Тут дел такой, Антох!» Серьезным голосом сказал Сергей. «Я же предупреждал тебя, что служу другим хозяевам. Честно предупреждал. Меня отпустили в том числе и потому, что им были нужны определенные жертвы. Ты им очень нужен, Антох. Ты намного ценнее меня. Ты и твоя сестра были назначены в жертву. Но моя Верочка заняла место твоей сестры. А тебя они очень просили явиться в место назначения. Антон погрузился в жижу по пояс. «Я не хочу! Это ужасный мир! Помоги мне! Я прошу тебя!» «Зря сопротивляешься!» — покачал головой Сергей. «Ты займешь свое место среди них и впоследствии будешь равен им. Возможно, обретешь бессмертие». «Художник должен тянуться к новым ощущениям и переживаниям, а для тебя будет открыт целый новый мир. А мне предстоит скитаться и искать тех, кто этот ритуал затеял». Он присел на корточки перед тонущим художником. «Самое-то главное я не рассказал. Мои новые хозяева ума не могут приложить, откуда у компании новые горизонты взялось только фей. И это для ритуалов». Какая-то шарашкина контора в основе всего стояла. Организаторов всей этой эпопеи так и не нашли. Но зато у компании новые горизонты, целые цистерны этой краски. Сколько же они феи уничтожили? И ты не знаешь, и я не знаю, и мои хозяева не знают. Но очень хотят узнать. Антон ругался. Он проклинал и ругал своего бывшего друга всеми матерными словами, которые знал. Сергей терпеливо ждал. Дождавшись, пока на поверхности осталась торчать только голова, он поднялся на ноги и нацепил на свое лицо маску зайца. «Ну вот и все. Пора прощаться. Кланяйся там от меня, а мне пора. Для меня наступает новое время. Время черного зайца». С этими словами он наступил художнику на голову и надавил, помогая Верочке быстрее поглотить последнюю жертву Пятого измерения.